толстый, значит, бедный. Пора бы уже признать, что попытка решить проблему лишнего веса только за счёт ограничения питания или физических нагрузок убога и нерациональна. Вновь и вновь прошу вас задуматься над теми фактами, что я вам предлагаю. Итак, давайте задумаемся хотя бы вот над каким фактом. Вполне логично, что финансовое благополучие предоставляет людям неограниченный доступ к любой самой вкусной и сытной еде и одновременно освобождает от непосильного тяжёлого физического труда. Следовательно, вполне логично, что все богатые люди должны непременно страдать от ожирения. Во времена моей юности советская пропаганда так и рисовала образ богача-буржуя всегда в виде до безобразия жирного человека. Да вспоминаем хотя бы героев нашего времени. Мальчиш плохиш был толстяком, а Кибальчиш стройным и правильным пацаном. Три толстяка также подтверждали идею о том, что зло всегда тесно связано с чревоугодием и жирением. В советских карикатурах капиталистов постоянно изображали законченными жиртрестами, а рабочих и крестьян мускулистами и стройными бодибилдерами. Хотя я, если честно, не очень понимаю, зачем это было нужно. Ведь большинство наших членов политбюро как раз и напоминали эти отрицательные образы из карикатур буржуев. Вспомнить хотя бы Никиту Сергеевича Хрущёва. Ну да ладно. И хотя буржуев на карикатурах до сих пор изображают именно такими, в действительности, в реальном мире они вполне себе наоборот, стройные и подтянутые. Так как же это? Неувязочка получается. Она на самом деле, по статистике, во всём мире от лишнего веса страдают преимущественно бедные слои населения, занятые порой непосильным физическим трудом. Так что же получается? Низкий уровень жизни, тяжёлый физический труд и недоедание провоцируют ожирение. Ведь это всеми признанный факт, и все диетологи это знают. Знают, но предпочитают умолчать, так как что-то тут опять не сходится с их теорией калоринности. Документально зафиксировали этот факт первыми именно американцы еще в шестидесятые годы двадцатого века. В ходе опроса обитателей Манхэттена вдруг оказалось, что из ста полных женщин восемьдесят пять принадлежат к бедным слоям, и лишь пятнадцать к так называемому среднему классу. У мужчин статистика была чуть другая. но тоже весьма впечатляющее. Короче, из ста толстяков лишь чуть более тридцати были зажиточными, остальные страдали ожирением и жили в нищете. В нашей стране в далекие годы перестройки бедных, да и полных людей, как впрочем и секса, разумеется, в принципе не было, да и быть не могло. Все сытые, стройные и подтянутые строители коммунизма. На вот Соединенные Штаты Америки напротив были буквально завалены обращениями людей, которые жаловались, что не могут прокормить свою семью и вынуждены жить почти в проголодь. Нескольким таким малоимущим американцам даже как-то удалось прорваться на специальные слушания, которые состоялись в Конгрессе США в 1968 году. Но и там в цитадели либеральной демократии сытый голодного не уразумел. Так как основная масса выступающих голодающих имели вопиющий лишний вес, который как-то не очень укладывался в картину описываемого ими полуголодного существования. Это было так наглядно, разительно и контрастно, что один из сенаторов даже воскликнул: "Почему эти люди жалуются на недоедание, ведь они явно переедают и страдают от ожирения?" Удивительно, но беднейшие слои афроамериканцев и испаноязычных жителей США до сих пор страдают выраженными степенями ожирения и сопутствующим ему сахарным диабетом значительно чаще, чем белые американцы. Как оказалось, это связано не только с генетическими особенностями их организма, сколько с определёнными традициями простых, дешёвых и доступных продуктов питания. и формированием в таких семьях неправильных с точки зрения физиологии, культуры питания. Причём, если старшее поколение, выросшее ещё на национальных натуральных продуктах питания, сохраняли природную стройность и здоровье. Для сравнения брали американских рабов, привезённых из Африки, то уже следующее молодое поколение, имеющее доступ к дешёвым, рафинированным продуктам, разительно отличалось от своих родителей. Как же так? А куда же девался тогда закон сохранения энергии и извечная до боли рекомендация меньше есть и больше работать? Надо признать, что эти ошеломляющие данные статистики поставили тогда в тупик многих диетологов. Ведь рушилась вся их концепция, а рекомендации по умеренному питанию и подсчёту калорий оказались неверны. Что же касается изнурительного физического труда или, если хотите, регулярных физических нагрузок, то и они, как оказалось позже, также не смогли стать гарантией не только похудения, но и даже удержания веса в норме. Явным доказательством может опять же стать пример тяжёлого неквалифицированного труда людей из беднейших слоёв населения. Тех самых, среди которых и процветает ожирение. И даже в развитых странах неимущие и по сей день вынуждены выполнять самую тяжёлую и неблагодарную работу. Например, грузчики, землякопы, работники сельского хозяйства в буквальном смысле зарабатывают свою копейку потом и кровью. При этом почти все они имеют немалый лишний вес. Если им предложить в подарок абонемент в фитнес-клуб, Они с вероятностью близкой к ста процентам сочтут это, мягко говоря, неудачной шуткой. Потаскать тяжести они вполне могут и на своей ежедневной работе. Если вы на минутку попробуете представить себе бегуна на марафонские дистанции, ну или просто бегуна, то наверняка нарисуете в своем воображении человека, который ежедневно пробегает по десятку другому километров, и перед вами будет красоваться под жарой, мускулистый худой человек. у которого нет даже намёка на лишние килограммы. В то же время какая-нибудь сердебольная русская деревенская женщина наверняка подумает: "Откормить бы его бедненького". Чтобы понять, как спорт влияет на вес, всё в той же Америке было обследовано около 13.000 бегунов, многие из которых пробегали ежедневно по 15 и более километров. Я казалось, что абсолютно все они набирали год от года дополнительные килограммы. Слабым утешением может служить только то, что те бегающие больше вес набирали чуть медленнее более ленивых коллег, но все равно набирали. Утверждает эксперт по статистике Национальной лаборатории Беркли в Калифорнии Пол Уильямс и ученые из Стэнфордского университета Питер Вуд. Надо сказать, что тему зависимости, а может, лучше уже прямо говорить не зависимости, веса человека от физических нагрузок профессиональные спортсмены заметили уже давно, а учёные других стран пытались объяснить этот феномен ещё задолго до американцев. Так, например, в 2000 году двое горячих финских парней Инструкторов по лечебной физкультуре пытались понять, насколько в действительности эффективны физические упражнения даже не с целью похудения, а всего лишь для того, чтобы удержать сброшенный вес у людей, которые уже похудели. Для этого они не поленились изучили множество экспериментальных данных, а также провели собственные испытания. Увы, Все их участники, несмотря на упорные занятия спортом, продолжали хоть и очень медленно, но достаточно стабильно набирать вес. Разница была лишь в том, что в зависимости от типа упражнений, скорость набора веса либо несколько снижалась, либо немного увеличивалась. Теперь после стольких исследований можно, пожалуй, смело утверждать, что даже систематические занятия физкультурой сами по себе еще не являются панацеей для обретения здорового и стройного тела. А связь между физическими упражнениями и массой тела человека не так очевидна, как это считается в нашем обществе и поныне. И марафоныцы тоже склонны к полноте, просто для нас обычных людей, не спортсменов, это не так заметно. Мы частенько смотрим на молодых и стройных людей, бегающих по паркам и набережным, и наивно полагаем, что если бы и мы начали так бегать, то тоже со временем стали бы стройными, как и они. Но я вас уверяю, что эти бегуны никогда и не были толстыми. Настановите и спросите любого из них. Они всегда изначально с самого детства имели прекрасную физическую форму, максимум пару-другую лишних килограммов. Более того, если они по каким-то причинам вдруг бросят свои систематические занятия спортом, то они быстро начнут набирать вес. Это знают и боятся этого все профессиональные спортсмены. Получается, что приходя в спорт стройными, мы уходим из него с потенциальной угрозой стабильного набора веса. Или до конца жизни ходить в спортзал, или неминуемо растолстеешь. По всеместной упорной вере людей в то, что за счёт только одних физических нагрузок можно похудеть, я могу объяснить тем, что они видят в спортзале уже изначально стройных людей, которые обычно приходят туда не для того, чтобы похудеть, а чтобы совершенствовать свою нормальную фигуру. И мало кто из полных людей, годами посещающих спортзал, вдруг значительно, а главное, стабильно бы похудел. причём исключительно за счёт одних только физических нагрузок без изменений питания. И ему больше не пришлось бы даже поддерживать, а я бы сказал, с трудом удерживать свою форму. Ведь так, значит, только за счёт одного лишь спорта похудеть нельзя. Среди спортсменов вполне естественно значительно больше стройных людей с гармонично развитыми фигурами. но предполагать, что все эти аполлоны когда-то до прихода в спортзал были жирными монстрами, по-моему, крайне наивно. Не стоит тешить себя надеждой и верить рекламным плакатам спортзалов, что именно там вы сожжёте всё, что накопили, и продолжайте накапливать за долгие годы и станете подобно олимпийскому чемпиону. Это уже вряд ли. Мышечную массу действительно можно накачать, а вот от веса избавиться, сомневаюсь. И будете вы в результате сильный, крутой, накачанный толстяк, подобный тому, как обычно рисуют западный кинематограф образ байкера. Да, это действительно так. Но почему же так, собственно, происходит и какая тут зависимость прямая или обратная? Вот о чём стоит задуматься. И мы обязательно ещё вернёмся к этому вопросу. Пока что мы только установили, что людей с низкими доходами, относящихся к группе риска по ожирению, Невозможно упрекнуть в обжорстве и полной адинамии за офисным рабочим столом. На своей тяжёлой работе всего за один день они порой тратят столько физической энергии, сколько не в состоянии потратить в спортзале даже хорошо подготовленный атлет. И тем не менее, факт остаётся фактом. Полных среди бедных значительно больше, чем среди богатых. Так, может, дело всё же в том, не сколько по количеству калорий, А какие именно по качественному составу продукты они едят? Или точнее, могут себе позволить в финансовом плане употреблять ежедневно? Ну, а количество продуктов, выраженное в калориях, тут абсолютно ни при чём. А это уже интересно, правда? Главный вывод этой главы мы толстеем от ежедневного систематического употребления определённых видов дешёвых и сытных продуктов. Это не зависит от общей калорийности рациона и выполняемой нами физической нагрузки. А ещё ранее мы установили, что несмотря на всю кажущуюся простоту ситуации и подходов к её решению, недоедание вследствие бедности не влияет на потерю веса, на лечение ожирения. Может быть, пора в принципе пересмотреть значение переедания как основного виновника в наборе лишнего веса.